Глава 12 Она Атлант ушел в душ, оставив меня одну, чем немного шокировал. Он настолько уверен, что я никуда не денусь? Ну-ну, посмотрим. Не тратя время даром, я бросилась к входной двери. Там меня ждало первое разочарование. С виду обычная дверь оказалась чуть ли не бронированной, а еще звуконепроницаемой. Даже на помощь не позвать. О том, чтобы открыть замок, подручными средствами не могло быть речи. Сейф так тщательно не запирается, как эта дверь. Я вернулась в гостиную и проверила окна. Глухие, что бы их. Балкона и того нет. Следом поднялась на второй этаж квартиры. Увы, спальни тоже не порадовали. Ни запасного выхода, ни форточки, ни даже малюсенькой щели, через которую можно просочиться наружу. Проклятый Атлант не просто так был совершенно спокоен. Это же бункер, а не квартира. Камеры, бронированные стекла, сложные замки. Я заперта в этом подземелье наедине с драконом. Как будто этого мало. Так я к тому же лишилась своих палочек выручалочек Антидота, чудо-помады, глазных капель. Думала, хуже быть не может. Оказалось, еще как может. Спустя минут двадцать мужчина вышел из душа. Из одежды на нем было только полотенце, обернутое вокруг бедер. Я увидела его, зависла. Атлант был не просто хорошо сложен. Пожалуй, назвать его красивым тоже будет недостаточно. Чертовски сексуальный, с поражающей наповал харизмой. Смертоносно горячий. Это все про него. Он был безупречен. Идеальная мужская фигура с широкими плечами, узким тазом и крепким прессом. Гладкая кожа с блестящими на ней каплями воды. Наконец, красивое породистое лицо, с тонкой линией губ, высоким лбом, частично скрытым под светлой челкой, которую он привычным жестом зачесал назад. Глядя на то, как капли медленно стекают по мужскому прессу, я на секунду забыла, что мы вообще-то враги. Испортить лицо Атланта не мог даже шрам. Напротив, не будь его, Феп выглядел бы чересчур смазливым. Я бы удивилась, скажи кто, что его отпугивает рубец. Это был тот случай, когда шрам красил мужчину. А вот холодность и явное отсутствие сердца действительно могли оттолкнуть. Меня уж точно. Игнорируя мое присутствие, Атлант снял полотенце, чтобы одеться. Я едва успела отвернуться. Не сделай это, умерла бы от прилива крови к щекам. Стала бы первой в мире жертвой румянца. Спустя минуту я осторожно оглянулась через плечо. Мужчина надел белье и брюки, накинул рубашку, но не застегнул. Поймав мой взгляд, он шагнул ближе. Его хмурый вид настораживал. Он еще не открыл рот, а я уже знала. Его слова мне не понравятся. — Ты явно необычная землянка! — пробормотал Атлант. Я развернулась к нему и беспечно произнесла. — С чего ты взял? Самое обыкновенное... Выросла в приюте, из близких никого, год как вышла из интерната. Ни денег, ни семьи, ни дома. Вот и пришлось воровать. Фактами своей биографии я пыталась отвлечь собеседника. — Я не улавливаю твоих эмоций, — признался Атлант. — Ты как шкатулка с замком, кот от которого я не могу подобрать. Прямо сейчас что ты чувствуешь? Говоря, он шел на меня. Я с шумом сглотнула слюну. Это не мужчина ко мне подходит, мягко ступая по ковру, а подкрадывается, самый настоящий ужас. Меня трясло, словно я взялась рукой за оголенный электрический кабель. Я пятилась, пока не уперлась пятой точкой в комод. От напряжения стук сердца оглушительно грохотал в ушах. Я бы зажмурилась, но боялась упускать Атланта из вида. Мужчина приблизился и наклонился. Теперь его лицо было прямо напротив моего. Он вглядывался в меня в поисках ответа на свой вопрос. А может, пытался распознать эмоции? Думал, что дело в расстоянии, и, встав поближе, он что-то почувствует. Зря старался. Я не просто шкатулка с замком. Я — черная дыра. Все внутри. Пустота снаружи. Я все ждала, когда он догадается, и каждый раз вздыхала с облегчением, еще не понял. Но вот этот момент настал. «Атлант, наконец, заметил, со мной что-то не так». «Плохо. Очень плохо. Прям-таки ужасно. Если он копнет глубже, то поймет, насколько я не похожа на других землянок. Простую воровку атлант еще отпустит, а вот загадочную девушку с уникальными способностями точно нет». «Это уже не карты. Это шахматы. И мне только что поставили шах. Еще немного и будет мат». «Молчишь?» — нахмурился мужчина. К счастью, я знаю способ, как тебя разговорить. Я лихорадочно соображала, что это за способ. Подсказку дала Тео и Атланта. Та, что на груди вспыхнула ярче. Это знак, что Атлант обратился к своим силам. Так как эмпатия на мне не работала, он решил проверить действия телепатии. Для меня это означало одно. Пришло время лицедействовать. Уж что-что, а -что, притворяюсь я мастерски. Мужчина протянул ко мне руку, и я дернулась в сторону. Всем известно, теломоны умеют посылать видение иллюзии на расстоянии но чтобы внушить объекту делать то, что хочет Атлант, необходим телесный контакт. Иллюзии и внушение — два разных вида телепатии. На мне, похоже, собрались применить второй. И хотя я знала, что на меня телепатия не действует, я сыграла роль испуганного человека. Столько лжи, как бы окончательно в ней не запутаться. Мужчина все-таки схватил меня за плечо и сдавил так, будто хотел проникнуть пальцами под кожу. Точно синяки останутся и приличные. «Как тебе удается скрывать эмоции? Кто тебя этому научил?» — спросил он. Серые глаза Атланта потемнели до цвета мокрого асфальта. «Я ничего не чувствовала» но наверняка он воздействовал на меня внушением, заставляя подчиниться и говорить правду. Я расправила плечи и вытянула руки по швам. Как-то мне доводилось видеть человека под внушением Атланта. Он стоял именно так, а еще говорил механически. И я, отвечая, сделала голос максимально равнодушным. «Я не знаю, как это получается. Мои эмоции всегда были скрыты от теломонов. Думаю, я такой родилась». Мне повезло. Я выглядела достаточно убедительно. Атлант купился, хотя ответ его не удовлетворил. Ему не пришло в голову, что я могу сопротивляться внушению. Пока он размышлял, я мысленно ликовала. Разумеется, я солгала, нагло, глядя прямо мужчине в глаза. встретил он меня год назад, спокойно бы считал эмоции и внушил, чтоб пожелал. С тех пор кое-что изменилось. Но я скорее умру, чем расскажу об этом Атланту. Не знаю, до чего он додумался, но, видимо, какие-то подозрения у него все же остались. Мужчина решил устроить мне еще одну проверку. Недобро усмехнувшись, он произнес. «Будешь делать, что я прикажу». Я вяло кивнула, изображая подчинение. Я была готова притворяться, сколько придется, но следующие его слова чуть не разрушили всю игру. Ведь я едва не выкрикнула. «Да пошел ты!» Для начала встань на колени, — велел Атлант.